Глава т р и н а д ц а т а Золотая тесьма. Унатретча Доро. Стоя на палубе парохода «Рузвельт», Чиро любовался океаном, напоминавшим зеленое переливчатое стекло. Вдали цвет менялся, глубина темнела с в и н ц о в о с е р ы м а волны отливали серебром. Зрелище разительно отличалось от того, что помнилось ему по плаванию из Нью-Хевена й почти двухлетней давности. Теперь ему, ветерану мировой войны, уже двадцать четыре. Семьи у него нет. Мать, по которой он тосковал, все еще недоступна, а единственный брат, последняя нить, соединявшая его с в е л ь м и н о р и д е с к а л ь в а и мечтой о доме на озере Бормео, покинул мирской уют и стал священником. Уверенность в том, что он всегда будет лучшим другом брата, что станет дядей его детей – р а с с е я л а с ь в воздухе, как дымок кадила, которым кардинал благословлял семинаристов, обратившихся в слуг Господа с первой каплей священного мира. Эдуарду был лучше, чем любой из встреченных ч и р у с в я щ е н н и к о в Он был щедр, в отличие от скупого Дона Мартинелли, в отличие от Дона Григорио, целомудрен, и в отличие от раздражительного отца ф и ц с и м м о н с а терпелив. Он был честен, образован и обладал добрейшим сердцем. Чиро оплакивал новую жизнь Эдуарду, ибо потерял брата навсегда. Возможно, в будущем они еще несколько раз встретятся, будут писать друг другу письма, но вряд ли часто. Для мальчиков, некогда неразлучных, для братьев столь близких, необходимость прожить жизнь отдельно друг от друга стала ужасающей жертвой. Чиро чувствовал себя обманутым церковью и ничего не мог с этим поделать. Все-таки Дон Григорио добился своего, отомстил ему, лишив брата. Та преданность, с которой Эдуардо относился к Чиро, принадлежит теперь священникам Ордена Святого Франциска Осисского и всей Святой Римской Церкви. У Эдуардо никогда не будет жены, не будет детей». Чиро же так мечтал об этом. Он мечтал, чтобы Эдуардо познал уют, легкость и безмятежность, которые привносит в твою жизнь хорошая женщина, чтобы тот испытал такие простые, но восхитительные удовольствия, которые дарят мужчине его отношения с женщиной. Чиро представлял, как Эдуардо попытается спасти весь мир, одну душу за другой, Но почему у него возникло это желание? До войны Чиро думал, что тоже способен на великие свершения, но теперь, вспоминая об изуродовавших французскую землю траншеях, заваленных трупами, Чиро не хотел иметь никакого отношения к правительству, к тем людям, которые это начали. Рим оказался для него величайшим разочарованием. «Итальянцы сбились с пути», — думал он. Его Италия стала слабой. Итальянский народ так долго был беден, что перестал думать, что у него есть хоть какой-то выбор. Даже после победы лучшие времена не настали. И больше никто не верил, что эти лучшие времена вообще возможны. Итальянцы уцепятся за первую же идеологию, как утопающий хватается за соломинку. Все лучше, чем ничего. Пожмут они плечами... И такое отношение расчистит путь тиранам и их жестокому правлению, приведет к новым войнам и новым разрушениям. Чиро знал теперь, что после войн мир не становится лучше. Он просто меняется. Чиро вечно будет тосковать по Италии, какой он помнил ее до войны. Режим на границе был мягким, Итальянцы без всяких бумаг ездили во Францию, немцы в Испанию, греки в Италию. Национализм не отменял д о б р о с о с е д с т в а Чиро понимал теперь, что добрый человек не может восстановить то, что злой намерен разрушить. Он научился выбирать, за что стоит держаться, за что стоит биться. Каждый обязан решить это для себя, но у некоторых так и не получается сделать выбор. Он выжил в мировой войне не для того, чтобы вернуться домой тем же человеком. Он не раз смотрел в лицо смерти. Многие в такой ситуации взывают к ангелам, ч и р у же погружался в себя. Он пережил мгновение парализующего страха. Он познал ужас, проникающий до самого нутра, ужас, пахнущий горчичным газом. Запах иприта в первые минуты казался... не предвестником смерти, а чем-то домашним, знакомым, как аромат чеснока из котла сестры Терезы. На самом деле это была едкая смесь хлора и аммиака, п о л ш а я клубами к защищавшим камбре о к о п а м Он вспоминал жидкую хлорку, который с помощью кисточки покрывал трещины в старом мраморе, чтобы удалить темные пятна. Тот же запах, только более сильный и едкий, Стоял потом над полем битвы. Когда поднявшийся ветер уносил яд прочь, ч и р у испытывал облегчение, но в то же время понимал, что солдат не может рассчитывать ни на кого, ни на командира, ни на своего брата-пехотинца, ни на свою страну, ни на погоду. Ему может просто п о в е с т и а может и нет. Чиро обнаружил, что он способен много дней обходиться почти без пищи, может стереть из памяти жареную картошку и стейки с кровью, стакан вина с миской ньокки и свежим маслом. Он вполне мог перестать представлять, как м а л ь ч и к о м собирает яйца в монастыре, как сестра Тереза осторожно взбивает эти яйца с сахаром и сливками. Он старался вообще не думать о сестре Терезе, не писал ей, чтобы она помолилась за него. Он был так голоден. что даже не хотел вспоминать, как она в переднике замешивает сладкое тесто или нарезает овощи для ж а р к о г о В счастливых воспоминаниях не было утешения, от них становилось только хуже. Но о женщинах Чиро думал каждый день. То, что утешало его в прошлом, во время войны действовало еще сильнее. Он думал о нежной коже Феличиты, о сонном удовлетворении, окутывавшем его после занятий любовью. Он вспоминал девушек, с кем не ходил на свидания, только мельком их видел на Малбери-стрит. Например, мимо лавки часто проходила девушка лет восемнадцати в соломенной шляпке и красной хлопковой юбке, сзади снизу доверху застегивавшейся на пуговицы. Он думал о линии ее икр, о ее т о ч е н ы х ступнях в плоских сандалиях, державшихся на одной единственной полоске голубой кожи между пальчиками. Он вновь и вновь вспоминал магию поцелуя и думал, что если он выберется из этих траншей, то каждый поцелуй станет для него волшебством. Однажды он с товарищами отправился в деревушку, известную своими Дельфам, и там занимался любовью с девушкой, у которой до самой и Талии спускались золотые косы. а потом она распустила волосы и начала их расчесывать, мерно проводя щеткой сверху вниз. Образ ее склоненной головы останется с ним до конца жизни. Мгновение величайшей ясности настигло его в тот день, когда он совершенно точно должен был умереть. До взвода дошло сообщение, что немцы обстреливают все вокруг снарядами с ипритом. Целью было тотальное уничтожение военных и гражданских. Все тогда уверовали, что это их последние мгновения на земле. Многие молились. Некоторые писали письма женам, старательно пряча их вместе со своими знаками отличия и солдатскими медальонами, в надежде, что союзники отправят письмо после того, как захоронят тело. Юноши рыдали в открытую, понимая, что никогда больше не увидят лица своих матерей. Но Чиро казалось лицемерием просить Бога спасти его, когда многие заслуживают этого куда больше. Те, у кого оставались дети, жены, семьи, настоящая жизнь. Пусть они молятся, их ждут дома. Чиро просто надеялся, что его мать Катерина где-то в безопасности, а Эдуардо защитят красные мантии Ватикана. ч иру был уверен что брату ничего не грозит кроме них он представлял себе только одну он вспоминал ее в пятнадцать в рабочей блузе в шестнадцать в дорожной одежде в двадцать два в розовом воздушном платье он представлял ей в пятьдесят седую но все еще красивую сильную и крепкую с внуками его внуками в эту страшную минуту Чиро понял, что есть только одно, ради чего стоит умереть, только одна, за кого он отдаст жизнь — Энца Раванелли. Она всегда владела его сердцем. Какая ирония судьбы! Энца велела ему не писать, не думать о ней, но он не мог о ней не думать. Если ему повезет выжить в хаосе и резне, то ему понадобится только одно — любовь хорошей женщины. Голодный, изможденный, больной, умирающий, сражавшийся с лихорадкой, крысами, вшами, грязью и дизентерией, верными спутниками войны, он хотел выжить лишь ради того, чтобы остаток своих дней провести с э н ц е й э н ц а лишь она одна. Жизнь без нее была бы мрачной, как окопы, которые он считал своим домом во время войны, где кусок хлеба был драгоценностью, а стакан чистой воды — сбывшейся мечтой. В то мгновение он почувствовал, что ничто, даже едкий, как кислота, запах горчичного газа, даже вонь разлагающихся трупов, не помешает ему вернуться домой, к женщине, которую он любит. И стоя на палубе Рузвельта, он знал, что ему повезло, и мечтал принять еще один дар судьбы, посвятив свою жизнь достойной женщине. Ему оставалось только надеяться, что она его дождется. Лаура помогала подруге шить свадебный наряд. Энца выбрала шерсть цвета корицы в духе т и н т а р е т т о отделку из черного бархата и черные пуговицы. Красно-коричневый оттенок буклированной шерсти в точности цвет почвы на пасо персолана. э н с а думала о своей матери, о том, сколько раз та рассказывала ей историю своей свадьбы. Теперь была ее очередь. Как бы она хотела, чтобы мама была здесь. Та бы одобрила каждую деталь. э н с а соорудила коричневую шляпку в тон с широкими полями, с атласной лентой, бант, который был украшен черной жемчужиной. в и т о написал м а р к о в Калифорнию и д ж а к а м и н и в с к и л ь п а р и о прося разрешения жениться на их старшей дочери. Он исписал много страниц, рассказывая, какая она чудесная девушка, описывая ту жизнь, которую он ей хочет подарить. Когда Джакамина читала письмо, она плакала. Она знала. Теперь-то э н с а никогда не вернется в горы. У ее любимой дочери новая жизнь. Джекамина молилась о счастье для девочки, которая много лет работала ради них. Она не беспокоилась за дочь, потому что верила, что э н с а сделает правильный выбор. Но она беспокоилась о семье Раванелли, которая лишится покровительства э н с ы Марко, читая письмо Вито, тоже плакал. мечтая о возвращении к семье он надеялся что энсо поедет с ним несмотря на ужасные испытания через к о т о р ы е она прошла на пути сюда он семь лет провел в америке работая изо всех сил чтобы скопить денег над дом для семьи теперь дом построен и вернувшись марко будет сидеть у очага который существует благодаря их с дочерью жертвам и как горько было понимать что Энца никогда не разделит с ним новый кров. Решившись выйти за Вито, Энца признавала, что никогда больше не попадет домой. Она сказала себе, что не сможет показать мужу и детям фрески к л у з о н ы или Луган от Скельпарио, что никогда они не послушают оркестр в а т ц о н ы Вито отвел ее к лучшим докторам и стало окончательно ясно, что от ее сильнейшей морской болезни не существует лекарства. Мужу и детям придется узнать о ее семье от нее. На Энсу ляжет ответственность объединить две ветви семьи в своем сердце. Тихим ноябрьским утром в бледно-голубом небе утопало ярко-розовое солнце. Энса подумала, что это странно, но не восприняла как знамение. Ее мать всегда смотрела на небо над Скельпарио, и любое движение на нем, любое изменение цвета считала знаком свыше. Ничего такого сегодня случиться не может. Энца была совершенно безмятежна, и Лаура обратила на это внимание, пока они в Милбенгхаус одевались к свадьбе. «Ты так спокойна?» — сказала она. — Я собираюсь полностью изменить свою жизнь, — сказала Энса, натягивая перчатки. — Мне грустно покидать тебя, нашу комнату. Никогда больше я не буду юной незамужней девушкой. — Ты же знаешь, мы должны были вырасти, влюбиться и выйти замуж, — сказала Лаура. — Это естественный процесс. И ты счастлива с Вито, правда? «Конечно», — улыбнулась э н с а «Вот незадача. Когда жизнь складывается хорошо, все не может остаться как есть. Каждое решение ведет нас вперед». Вспомнила сейчас, как переходила горные речки в Альпах, прыгая с камня на камень. Делала шаг, потом еще один, еще и еще, и вот я уже на другом берегу. «Как и должно быть». Но иногда я отделала шаг, А следующего камня не оказывалось. Ха, вода была такая холодная. «Ты преодолеешь трудные времена», — заверила Лаура. «Потому что мы знаем, что они неизбежны». «Для всех нас», — улыбнулась Лаура. «Но не сегодня. Сегодня время праздновать. Оставь серьезную Энсу в этой комнате. Ты прекраснейшая невеста». И это твой день. Энце и Лаура попрощались с соседками по Милбенкхаус, собравшимися на крыльце, чтобы пожелать Энце удачи. Будущие танцовщицы, драматурги, актрисы были уверены, что все истории со счастливым концом, которые рассказывают со сцены, правда, и восторженно провожали Энцу в новую жизнь. Этим утром Энце была для них живым символом успеха. Они прошли пешком несколько кварталов, отделявших Милбанг-хаус от церкви Девы Марии Помпейской. Вито и Колин Чапин, его шафер, должны были встретить их в Ризнице. Скромную церемонию у алтаря Пресвятой Девы обещал провести отец с е б а с т и а н е л л и Энце и Лаура шли мимо зеленщиков, подметальщиков, спешивших на работу мужчин в фетровых шляпах. Все в г р и н в и ч ж в и л л е д ж было на своем месте, как и каждое утро, надежно и предсказуемо. Этот день был особенным лишь для э н ц ы и Вито. Окружавший их мир вращался по прежней орбите, и двое возлюбленных, обменявшись кольцами, не смогли бы ничего изменить. «Подожди здесь», — Лаура обняла Энсу. Я войду внутрь, чтобы убедиться, что для тебя все готово. Спасибо, Лаура. Ты всегда была моим лучшим другом. Всегда. Лаура улыбнулась и вошла в церковь. Стоя на Кармин-стрит, Энса вспоминала сеньору Буффа и то, какими тяжелыми были первые месяцы в Америке, как эти месяцы превратились в годы, пока она билась изо всех сил, чтобы заработать денег и покинуть страну, как тосковала по родине. Оглядываясь назад, она вспоминала свою палату в больнице святого Винсента всего в двух кварталах отсюда. Мысленно перебирала в памяти изменения к лучшему, каждый год происходивший в ее жизни, все принятые решения, сделанные шаги, словно маленькие с т е ж к и идущие один за другим, размеренно и аккуратно. Энца должна была чуть отступить, чтобы, наконец, увидеть законченный наряд, весь целиком. Ее жизнью теперь можно было любоваться, и она создала ее своими руками. «Энца!» — произнес голос за ее спиной. Она с улыбкой обернулась, думая, что это Вито принес ее букет. «Энца!» — повторил Чиро Ладзари. На нем была выленившая коричневая форма пехотинца, ремень туго затянут, высокие ботинки аккуратно зашнурованы, хотя Энца видела узлы на шнурках там, где их связывали из обрывков. Ткань истрепалась, манжеты подвернуты. Чиро исхудал. На лице печать лишений, но глаза голубее, чем небо этим утром. В правой руке он держал букет фиалок, в левой — солдатскую каску. Он протянул ей цветы. «Чиро, что ты здесь делаешь?» «Я успел». Он через силу улыбнулся. «Я был в Милбенгхаус. Там сказали, что ты здесь». Ты всегда в церкви. Сегодня большой праздник?» Он заметил в ее глазах беспокойство. «Ты такая красивая!» Он потянулся к ней, но она отступила. «Я выхожу замуж». «Знаю. Мне пора. Священник ждет». «Падре может и подождать. Ему некуда спешить». «Сегодня понедельник. Кто играет свадьбу в понедельник?» «По понедельникам в опере выходной», — объяснила она. «Мы...» — Энца замолчала. «Мы...» — прозвучало неожиданно эгоистично. Оно не включало в себя Чиро. Они стояли и смотрели друг на друга. В дверях церкви появилась Лаура, но они ее не замечали. Энсо не слышала, как Лаура позвала ее. Лаура бесшумно скользнула внутрь и тихо притворила дверь за собой. «Ты не можешь так поступить», — сказал Чиро. «Могу. Совершенно точно. Я выхожу замуж». «Он не тот, кто тебе нужен, э н с а — Я-то знаю. — Я приняла решение и доведу дело до конца, — твердо сказала она. — Это звучит так, будто ты принимаешь наказание. — Не думаю. Это таинство. К нему нужно относиться с почтением. э н с а и хотела уйти, но не могла. — Мне пора. Она взглянула на запястье. Часов на нем не было. Чиро достал из кармана часы, открыл их и показал ей. «Спешить некуда», — спокойно сказал он. «Я не хочу опаздывать». «Ты не опоздаешь», — пообещал Чиро. «Отпусти его. Я не могу так поступить», — ответила Энси, не поднимая глаз. «А я говорю, отпусти его». Я дала слово. Нарушь его. Кем я буду в твоих глазах, если нарушу слово, данное ему? Ты будешь моей. Но сейчас я его. Энца оглянулась на дверь. Да где же Лаура? Почему она не уведет ее в церковь, где сейчас ей надлежит быть? Я принадлежу ему. Это неправда. Вот доказательство. Она выставила руку с кольцом. Рубины-бриллианты полыхнули под солнцем. Сними его. Ты не обязана выходить за меня. Но ты не можешь выйти за него. Почему нет? Ее голос дрогнул от волнения. Потому что я люблю тебя. И знаю тебя. «А этот человек знает Энсу-американку, а не итальянскую девочку, которая умела запрягать лошадь и править повозкой. Разве он знает девушку, укрывавшую лилиями могилу сестры? Эту девушку знаю я, и она моя». Энсо с удивлением подумала, что ни разу не рассказывала Вито о Стелле, Вито знал только портниху Каруза. Он не знал работницу швейной фабрики из Хобокена, старшую дочь из бедной семьи, которая зимой перебивалась каштанами и молилась, чтобы их хватило до весны. Она не рассказала Вито ни одной своей тайны, и потому Вито по-настоящему не стал частью ее истории. Возможно, она никогда и не хотела... чтобы Вито знал ту девочку из Скельпарио. Ты не можешь вот так внезапно вернуться и говорить мне это, почти крикнула Энса. У меня своя жизнь, хорошая жизнь. Я счастлива. Мне нравится моя работа, мои друзья, мой мир. Какой именно мир тебе нужен, Энса? тихо спросил Чиро. Энса не могла бороться с прошлым. Жизнь состоит из мгновений, в которые мы совершаем выбор с самыми лучшими намерениями, часто с надеждой. Но в эту минуту Энца поняла, что та жизнь, о которой она всегда мечтала, — это семья, а не просто двое влюбленных. Ее жизнь — фреска, полная деталей, на создание которых нужны годы совместной работы. Жизнь с Чиро была бы жизнью ради семьи, а с Вито она жила бы только ради себя. Роскошная квартира с видом на реку, машина, чтобы разъезжать по ресторанам и вечеринкам, изысканные наряды и лучшие билеты на любое шоу. Как легко было бы с Вито! Но нужно ли ей это? Или ее предназначение... Быть с тем, кто понимает ее, кто видит ее насквозь. На миг она снова стала девочкой из горно-итальянской й деревушки. Та девочка покинула дом, родную деревню, работала, как проклятая, ради семейного дома, в благодарность за все то, что ей было даровано. И она с радостью повторила бы этот путь. Так неужто она не заслужила награды? Элегантной жизни рядом с человеком, который любит ее. Почему не может она выйти за Вито Блазека? Он хороший человек. Только в эту минуту э н с а поняла, что на самом деле означает для нее замужество. Она не создана для одиночества. Она не хочет состариться за швейной машинкой. создавая костюмы для фантастических персонажей, сооружая плащи и накидки, прикрепляя воротники, приклеивая крылья. Но она и не желает до самой смерти жить под крылом матери, в услужении у семьи, посвятив себя целому, а не маленькой его части — себе. Не хочет превратиться в добрую тетушку, вкладывающую долларовые банкноты в поздравительные открытки по случаю крестин или в молитвенники, отправляемые в дар к первому причастию и конфирмации, не хочет подписывать с любовью Дзея Энца. Она не рождена, чтобы носить элегантные скромные шляпки или золотые броши, эти символы старой девы, достойной золота, но не достойной бриллиантов. энса поняла что родилась, чтобы любить, и поняла только сейчас, глядя на Чиро Лацари. Ее судьба — идти своим путем, только своим, и любить своего мужчину. Она думала, что этот мужчина Вито, добрый, красивый, с о б м е н н ы м вкусом, Вито подарил бы ей респектабельный адрес, друзей из хорошего общества, Роскошный вид из окон. Она считала, что нашла то, что искала, что ее дорога, к счастью, уже нанесена на карту, а ей лишь остается надеть лучшие туфли и отправиться по ней. в и т о никогда не говорил о детях. Для него мир состоял из радости от работы, вкусных завтраков, роскошных ужинов и романтичных понедельников. когда двери м е т р о п о л и т а Нопера закрыты, сцена погружена во тьму, и они могут вдвоем гулять в парке и ужинать при свечах, а их тени будут проколоты алыми огоньками сигарет. Так разве это плохо? Быть радостью для обожающего ее мужчины, жить в городе, ставшем средоточием всего самого лучшего в этом мире. Почему она должна отвергнуть стабильность – которую положил к ее ногам Вито и вернуться в прошлое, к человеку, заявившему на нее права еще до того, как толком ее узнал. Что вообще Чиро л а д з а р и знает о той женщине, которой она стала? Какая беспечность снова довериться Чиро? Какая глупость поверить его мольбам? Какое безумие последовать за ним? Но, может, в этом и есть суть любви. Она подкрадывается незаметно, снова и снова наигрывает ноты твоего прошлого, соединяя их в привязчивую мелодию, пока ты не поверишь, что это твоя ария и твое будущее. Но как может она разбить сердце Вито? И все же Энса знала, что всегда с л у ш а л о с ь только голоса сердца. И сейчас она вглядывалась в свою душу. Словно канат выскользнул из ее рук, отпуская лодку в плавание, Энса сняла с пальца кольцо. Она смотрела на багряный блеск рубина, и осознавала, что всегда любила только Чиро Ладзари с того дня на кладбище Сан-Антонио. Она отпускала его и оплакивала, считая, что ему нужно что-то совершенно иное, что она ему не пара. Она тосковала по несбывшемуся и поглубже прятала боль. Нью-Йорк. Волшебство оперы. новые друзья, роскошные дома, в которые ее приглашали. Она готова отказаться от этого удобного и безопасного мира и принять Чиро Ладзари? Нищий солдат, не ни гроша за душой. Она готова обменять все, что у нее есть, на него? Какая разумная женщина так поступит! э н с а все смотрела на кольцо. Чиро взял ее лицо в ладони. и э н с а я любил тебя всю свою жизнь. Я был совсем ребенком, но полюбил с первого мига. Я помню твои туфли, твои волосы, как ты скрещивала на груди руки, твою позу танцовщицы. Я помню твое лицо, когда ты стояла... У могилы сестры. Я помню, как твоя кожа пахла лимонной водой и розами, как ты дала мне веточку мяты. Я помню, как ты рассмеялась моей глупой шутке о недозволенном поцелуе. Я помню, как ты причастилась на заупокойной мессе, как ты плакала. Я помню каждую деталь, я н ц а Знаю, я подвел тебя, когда не пришел, но это не потому, что я тебя не любил. а потому что не знал, что люблю. Но я никогда не забывал тебя, ни на день, и везде искал тебя, в каждой деревне, на каждой станции, в каждой церкви. Однажды неподалеку от Ипра я пошел за девушкой только потому, что косы у нее были уложены, как у тебя. Ложась спать, я представлял тебя рядом с собой. И если был с другой, то не для того, чтобы любить ее... а чтобы вспоминать тебя. После войны я мог поехать в в и л ь м и н о р а Стоял в Риме и думал, не отправиться ли домой. Но мысль о том, что в горах не будет тебя, показалась мне невыносимой. Я не знаю, что сказать, чтобы заставить тебя мне поверить. Я не слишком верю в Бога. И Пресвятая Матерь Божия забыла обо мне так же, как и моя собственная мать. Но ни одна из них не смогла бы дать мне то, что дает одна мысль о тебе. Если ты уйдешь со мной, обещаю любить тебя всю жизнь. Это все, что я могу тебе предложить. Энса не могла говорить. Ни разу за всю помолвку Энсен не чувствовала квито того, что чувствовала сейчас, глядя на Чиро. Он всегда был для нее напоминанием о доме. Ее тело тянулось к нему, и душа тянулась следом. На Кармин-стрит дети играли в стикбол. Они гонялись за мечом по тротуару у церкви. Заметив солдатскую форму, Они бросили игру и сгрудились вокруг Чиро, рассматривали каску, ботинки, солдатский вещмешок. Энца опустила голову, чтобы никто не прочел ее мысли. Желание прижаться к Чиро было столь острым, что ей стало стыдно. Она поняла, что если выйдет за Виту, то потеряет свою Италию навсегда. Даже если бы она решилась пересечь океан, Вито повез бы ее на Капри, показывал бы античные древности, магическую Флоренцию. А ей нужны были лишь горы и реки с севера. Она родом из края м а н д а л и н и скрипки ласкала ей чужие. Ей нужен человек, который вернул бы ей дом, пусть даже это будет совершенно новый дом. чиро может заменить ей родные горы с ним она готова на лишение готова бороться за кусок хлеба волноваться за детей с ним она готова жить у нее всего одна жизнь которую она может с кем то разделить и всего одно сердце которое она может кому то отдать если она примет предложение чиро ей никогда не уйти от сравнений. Но любовь того стоит. Чиро поцеловал ее. Дети заулюлюкали. Губы его на вкус были в точности такими, какими запомнились э н ц ы Его лицо было таким теплым. Что ж, она отправится за Чиро. Свадебный наряд обратится в дорожное платье. И ведь ей всегда чудилось, что она шьет костюмы, вкладывая в них другой смысл. Так что костюм цвета корицы не стал исключением. Букет фиалок, который принес Чиро, она сунула за пояс. Цветы подошли идеально, будто костюм только и ждал этого финального штриха. — Я твоя, Чиро, — сказала.